Если быть рабом, то только своих желаний. Многие люди убеждены, что жить, будучи рабом чужих желаний, чужих взглядов, чужих представлений о правильной жизни, проще. Ради бога. Это не данность, а выбор, но совершая его, надо иметь в виду: невозможно построить гармоничную жизнь по чужой указке. Если человек постоянно думает о том, Соответствует ли он неким представлениям или ожиданиям других людей, комплексом раздольно и вольготно жить в его душе и разуме? Если человек не волеет мир, он не может быть счастлив, потому что рано или поздно собственные желания и, соответственно, собственные смыслы непременно дадут о себе знать, и тогда наступит раздрыск и раздрай между тем, что ты действительно хочешь, и привычкой существовать чужими хотениями, между собственными желаниями и привычкой, между собственными стремлениями и тем, что окружающие считают нормой. Когда читаешь классиков, становится очевидно, комплексы были во все времена. Однако сегодня им живётся особенно вольготно. У них прекрасные родители. Отец комплексов страх, мать суета. Вместе они и приводят человека к кризису, к нежеланию осмыслять свою жизнь как личный подарок и личное достижение. Страх мешает человеку осознавать собственные желания и меняться, а суета не позволяет ему остановиться и задуматься над смыслами своей жизни. С одной стороны, вывод печальный, но с другой вполне оптимистичный. Если мы понимаем, что происходит, Почему же мы не меняем положения вещей? Ведь всё в наших силах. Великий Леонардо считал свободу высшим даром природы. Речь понятно идёт не о внешней, а о внутренней свободе. Уверяю вас, никто на земле не в силах заставить нас отказаться от этого дара, если только мы сами того не пожелаем. Если человек живёт закомплексованным и несвободным То это происходит не потому, что его кто-то закобаляет, а потому что он сам не хочет остановиться и подумать над собственными смыслами, которые помогают обрести свободу. В этой книге мы нередко используем выражение окружающий мир. Мы говорим о том окружающем мире, который дарит нам то радости, то печали, о том окружающем мире, который мы сами создаём с переменным успехом. Огромная часть этого окружающего мира социум. Страх перед обществом, перед его законами почти всегда рождается в нас. Можно ли от него избавиться и как? Как вообще предлагает строить взаимоотношение с социумом психофилософия? Уверен, что об этом стоит поговорить.